Выскочка. Рассказ писателя Клубкова про приемный покой. Крики из конца в конец, иванович психиатрам нужен тонометр. — Да где же я тебе возьму тонометр? — А ты у терапевтов спроси, у них есть. — А откуда же у терапевтов тонометр? Я точно знаю, у Петровича есть. — У него что, личный? Ну, дают.